Глава двадцать пятая «Марк, тебя тут за прогулы хотят отчислить», — встревоженно проговорила Кристина. «Директор грозится тебя вышвырнуть, если ты не придешь на занятия». Я раздраженно выдохнул. Только этого не хватало. Я вообще-то не планировал заезжать в академию. Я взглянул на часы и глухо выругался. «Заказанный артефакт вот-вот будет в пункте выдачи». можно было бы сразу же провести ритуал по стиранию памяти и полностью обезопасить Машу. Но нет, закон подлости обязательно должен сработать. Я с трудом подавил раздражение. Как бы ни хотелось, но злиться времени не было, а срывать гнев на предметах и окружающих и вовсе глупо. Мне нужно здравомыслие и смекалка, чтобы быстро разрулить все неприятности и вернуться в северные гребешки». Я позволил себе постоять в тишине храма, еще несколько минут и вышел на улицу. В деревне царила суета, но это было обычным делом. Карабагном щедро проспонсировал все бизнес-идеи, предложенные деревенскими жителями. Даже самые нелепые, те, которые зарубили Лера и Вера. Благодаря этому каждый житель северных гребешков был при деле, при личном деле, и старался его активно развивать. У некоторых получалось весьма удачно. Ведь деревенская казна быстро росла, что весьма грело мне душу, ведь деревенские деньги мои деньги. Я побежал к собнику, чтобы переместись в Краснодар по духовке. Однако на окраине деревни меня перехватила Лера. Она с обеспокоенным выражением лица ходила по большому огороду и рассматривала грядки. Завидев меня, она подняла руку, чтобы привлечь мое внимание, но, засомневавшись, тут же опустила ее. Видимо, физиономия у меня была зверская. Однако надо ей отдать должное. Лера спустя секунду решительно нахмурилась и поспешила мне на перерез. «Марк! Господин! Постойте!» — повысив голос, позвала она. «Нам нужна помощь!» «Это не потерпит до завтра», — уточнил я. «Нет», — Лера покачала головой и, тяжко вздохнув, уточнила. «Скорее всего, нет. Мы не знаем, как отреагируют грибы на отсутствие удобрений. Возможно, они к завтрашнему утру погибнут. Честное слово, я бы вас не отвлекал, а по глупостям. Но мы вложили в эти грибы столько денег, и это я не учитываю те инвестиции, которые нам дал карбогном. Не знаю, что хуже потерять денег или то, как расстроиться карбогном. Вложения мы с двух первых продаж почти отбили, но он-то с каждым грибочком по утрам разговаривал. поймав мой одивлённый взгляд, она пояснила: "Ну, он где-то прочитал, что с растениями надо разговаривать. Технически грибы это не растения, но Стоп, стоп, стоп. Я закатил глаза. Лишние подробности. А каких грибах вообще речь? В ваших пиньонах так печётесь?" Лера укоризненно на меня взглянула и скрестила руки на пышной груди. "Нет, я понимаю, конечно, что вы нам доверяете, как не как магическая клятва. Если попытаемся обмануть, умрём на месте, но вы хотя бы ради интереса заглядываете, пожалуйста, в документы. Где-то месяц назад я присылала вам бумаги на подпись, чтобы вы выделили нам денег на развитие сельского хозяйства. Там было предложение организовать а магическое производство. Почва в северных грибьшках хорошая, магические травки-муравки расти будут нормально, ну, но, если удобрения правильные подсыпать время от времени. Вы одобрили, даже выделили отдельный пункт для денежных вливаний. Вспомнили? Нет, признался я. В мыслях крутились смутные воспоминания. Кажется, я решил, что ничего плохого в этой идее нет. Сильно тратиться не надо, перспективы в развитии есть. Однако, честно говоря, сильно я в эту затею не верил. Слишком уж амбициозная. Решил, что пусть пока балуются, прощупывают почву, а через пару месяцев я уже сам возьмусь за дело всерьёз, основываясь на их опыте. Но леры-вера и крабогном прыгнули выше головы. «Не только вырастили волшебные грибы, но даже продали несколько партий. А на рынок магических ресурсов еще попробую вырваться». Я вынырнул из воспоминаний и сосредоточился на Лере. «Рассветишь меня потом, сейчас не до разговоров. Вам нужно удобрение, я правильно понял». «Да», — кивнула Лера и рассерженно нахмурилась. «Бородатый утырок отказывается продавать нам муку из костей кикимор. Почуял в нас конкурентов, монополист проклятый». «Имя монополиста?» – спросил я, но Лера не успела ответить. Меня осенило, и я быстро вставил. «Погоди-ка, а ты крабогному не говорила о возникшей проблеме? Если он на грибах так печется, то...» «Нет, вы что?» – замахал руками Лер. «Да он же его прикончит!» «О, крабогному к грибам все настолько серьезно!» Я иронично хмыкнул. «Дай хоть посмотрю, что за сорт!» Я подошел к невысокой ограде и, перегнувшись через нее, заглянул в огород. Между зарослями свеклы и малины тянулись ровные грибные грядки. Плестящие желтоватые шляпки сияли на свете солнца. Ну, кто бы сомневался, крабогном выбрал ведьмину отраву. Несмотря на грозное название, эти грибы были весьма полезны. Они увеличивали магическую силу того, кто их ел. Однако был не особо приятный побочный эффект. Также они увеличивали его в размерах. Прямо пропорционально. Если сила мага увеличивалась в два раза, то и его рост становился из, допустим, метра 50 3 м. Неудобно. В повседневности медвежья натравы редко использовали, но она сильно помогала развивающимся магам, например, почувствовать ранговую способность или прорваться на следующий ранг. В общем, медвежья натрава была невероятно востребована. выращивать её сложно, требовалось не только костная мука монстров, но и постоянные магические вливания. На плантациях таких грибочков работало до сотни слабеньких магов, которые непрерывно их подпитывали своей энергией. Только вот что-то на этом огороде я не вижу магов-работников. Значит, Карабогном как-то умудрился решить этот вопрос. Вероятно, сливался до излишки своей магии. К сожалению, костная мука нужна была в обязательном порядке. Без неё ведьмина трава долго не протянет. Я прокрутил в голове всё ещё раз. Вопрос необходимо решить срочно, буквально за несколько часов. Пытаться играть в дипломатию, и договариваться с человеком, который вставляет нам палки в колёса бесполезно. Условия будут заведомо невыгодные. Ехать к нему, угрожать, делать ментальное внушение за чаем. Лера пожалела, хмм, как она выразилась, проклятого монополиста. Ну, я думаю, что жалость в такой ситуации излишняя роскошь. Позови крабогнома и расскажи ему всё, велел я. Но передай, что убивать запрещаю. Только покошмарить и выбить поставку кокосной муки. Нет, лучше контракт на 6 лет стабильных поставок со скидкой. Я лично поболтаю с этим монополистом, когда разберусь с более важными проблемами. Земля ему по ухам, вздохнула Лера. Похоже, Анна не сомневалась в способностях Крабагнома наладить общий язык с людьми. Ну, собственно, я тоже. Уверен, что Крабагному вообще не придётся платить за костную муку. Несчастный монополист согласится поставлять её бесплатно, только чтобы спастись от проделок зловредного духа. Ну, будет ему уроком. Пусть недельку походит, помучается от мысли, что ему лет 10 придётся снабжать мою деревню костной мукой за дохлых крыс. а потому уж я появлюсь, так и быть, немного поправлю условия договора. Не в моих интересах, чтобы неудачливый монополист разорился. Уже в особняке я вспомнил, что забыл уточнить, в курсе ли Вера и Лера у техники безопасности. Заборы вокруг ведьминой травы невысокие, через них вполне может перескочить деревенская живность. Я достал телефон и написал Лере сообщение с предупреждением. С одной стороны, кажется, что трёхметровая лошадь особой опасности не несёт. Ну, походит пару часиков в таком виде, а потом уменьшится. Но с другой стороны, я лично сталкивался с последствиями.